Эльза Баркер «Письма Живого Усопшего» Книга о жизни вечной Подобно тому, как человек, сбросив ветхую одежду, надевает новую, так и пребывающий в его теле бросает изношенное тело и входит в новое. Бхагават Гита 2.22 «Не все мы умрем...» но все изменимся. первая Коринфянам, глава 15, стих 51. Древние египтяне и индийцы, китайцы и коренные народы Америки, греки и славяне, знали, что дух человека бессмертен и переходит из жизни в жизнь. Об этом свидетельствует египетская книга «Мертвых», древнеиндийская «Гаруда Пурана» Индийская книга мертвых, и тибетская бордо тёдол Пифагор и Платон, Аполлонитианские и гностики, еврейские каббалисты и теософы всех времен. В христианстве, также признающим бессмертие человеческого духа, доктрина перевоплощения существовала до 553 года, пока не была отвергнута на Втором Константинопольском соборе. В мировой истории сохранилось немало документальных подтверждений существования жизни за гробом. Например, в средневековой книге «История Чойджит Дагини» описывается посмертное состояние благочестивой тибетской госпожи Чойджит в православных читьях-минеях, посмертное странствие блаженной Феодоры, прислужницы преподобного Василия Нового, Мытарства ее начинаются с того, что душа блаженная расстается с телом, совлекшие его, как совлекают одежду. В русском языке издревле смерть определялась как «успение», то есть «засыпание», переход в мир иной, пребывание на небесах или, как говорит отец Павел Флоренский, «загробная жизнь» – это абсолютно новая страна, в которой человек рождается вновь, и очень важно, чтобы в течение земной жизни человек был подготовлен к тому, что он может там увидеть, то есть знал карту иного мира. В последние десятилетия издаются и переиздаются десятки публицистических и художественных книг, посвящённых этой теме. Среди них Неведомое и Люман Пламариона «Две жизни» Антаровой, «Посвящение» Хейч, «Жизнь после жизни» Моуди, «Жизнь высших миров» Вейл-Оуэна и многие другие. Заметное место в этом ряду занимает книга Эльзы Баркер «Письма живого усопшего». Впервые опубликованная в начале XX века, она продолжает традицию составления «Карты иного мира» и дает интереснейшее свидетельство вечности жизни и возможности беспредельного совершенствования. О самом авторе книги известно немного. К моменту появления писем живого усопшего Эльза Баркер являлась известной писательницей. Первая часть писем, писавшихся ею во Франции и в Англии, вышла в свет одновременно в Лондоне и Нью-Йорке в 1914 году. Вторая и третья части были написаны и изданы, когда писательница жила в Америке. Широта кругозора, объективность Эльзы Баркер и ее сострадательная любовь ко всему человечеству позволили охватить в письмах большой круг вопросов, от насущных жизненных советов до объяснения действия вечных законов бытия. Наряду с красочным описанием тонкого мира, мира, существующего за пределами обычного человеческого восприятия, читателю дается и важное предупреждение о его опасностях. Прошлое и будущее человечества рассматриваются под необычным углом зрения. С одной стороны, повествование строго следует конве исторических событий, включающих Первую мировую войну и гибель Лузитании, а с другой – Эти события комментируются с позиции духовного знания, знания психологических и кармических взаимосвязей стран людей, что дает уникальную возможность изучения той истории мира, которая по очень точному выражению Николая Константиновича Рериха пишется помимо историков. Книга Эльзы Баркер обращена к грядущим поколениям и высоко оценивает значение культурных ценностей и их сохранение не только во время войн, но и в мирное время. Это особенно подчеркивает так много сделавшее вместе с мужем для сбережения и приумножения культурного наследия человечества Елена Ивановна Рерих. Так, в книжке госпожи Баркер «Lethers of a Dead Man» сказано, что именно после войны Люди будут особенно заботиться о сохранении памятников искусства и науки. Кто знает, сколько людей прочли эту книгу и обратили внимание на эти строки. Книга эта была написана во время войны. Рерих Елена Ивановна. Письма. Том 3. Москва. 2001. Страница 584-585. Поднятые в письмах живого усопшего проблемы мирного сосуществования и культурного сотрудничества народов, вопросы духовного совершенствования остаются столь же актуальными и ныне, в начале третьего тысячелетия по христианскому летосчислению нашей истории и могут быть интересны самому широкому кругу читателей.